Глава пятнадцатая Барон Пир молчал всю дорогу. Он хмурился и о чем-то думал, сжимая губы в ниточку, и даже по приезде, подав мне руку, не произнес ни слова. Он самолично проводил меня до дверей в покое, отказавшись от помощи слуги, и только когда я взялась за ручку двери, произнес «Я пришлю вам лекаря». «Не надо, я справлюсь». «Я настаиваю». Не позволил он отказаться. И еще раз напоминаю, что с ними лучше не спорить. Я вас предупреждал, что они не остановятся ни перед чем. «Это Адри», — выдохнула я. От того, что барон меня пожалел, стало еще труднее сдерживать слезы. К счастью, было уже совсем темно, и свет свечи, которую держал барон Пир, не доходил до моего лица, поэтому он не увидел, «Как намокли мои ресницы?» «Не думайте», — покачал головой барон, «что сын сделает то, что не одобрит отец. Не сомневаюсь, это спланированная акция, которая должна показать вам, что они всегда найдут способ обойти все ваши договоренности. Ваша ошибка, ваша светлость в том, что вы рассчитываете на их честность, хотя бы в рамках подписанных договоров». Барон Пир нахмурился еще сильнее. Во всполохах пламени свечи это выглядело немного страшно. И это совершенно зря. Я никогда не верю их заверениям до конца, даже оформленным на бумаге. И вам советую делать то же самое. Почему вы говорите мне все это? Я сжала ручку двери, от боли кружилась голова. И я никак не могла сообразить, почему барон Пир вдруг выступил против человека, с которым его связывали самые грязные дела. «Я уже говорил вам сегодня. Я не самый хороший человек и сделал в жизни много плохого. Но я способен с уважением относиться к другим людям, если они этого достойны. Как вы». Он поклонился, обозначая конец разговора, и добавил «Лекарь сейчас придет». Я вошла в свои покои. К счастью, Анни уже спала и не увидела, в каком состоянии я вернулась из королевского замка». Горничная тоже задремала, сидя на стульчике у дверей, и я не стала ее будить. На цыпочках, прихватив тусклую ночную свечу, прошла в спальню. Осторожно развязала широкую ленту, которая прятала мою шею от посторонних глаз, и подошла к зеркалу. Черные пятна от синяков выглядели в ночи особенно страшно. Адрей не церемонился. Еще немного, и он задушил бы меня. Я осторожно дотронулась до самого большого синяка и одернула руку. «Больно. А завтра будет еще больнее». «Ваша светлость!» – ахнула за моей спиной Тайка. Она с ужасом в глазах смотрела на мою шею. Я криво улыбнулась и прикусила губу, чтобы не разрыдаться. Боялась разбудить дочь. «Помоги мне раздеться», – попросила я. «Сейчас придет лекарь, а у меня спина». Дернула я плечом и зашипела. «И тише, пусть Анни спит!» Тейка кивнула и кинулась мне на помощь. Кое-как, шевелиться мне было больно, мы стянули с меня платье. И я увидела в зеркале, как увеличились и так уже большие глаза моей горничной. Прихрамывая, стараясь не давать нагрузку на колено, повернулась. Вся спина превратилась в один большой синяк. «Странно!» А тогда, когда Адрей прижимал меня к стене, я и не заметила, как сильно ударилась. «Ваша светлость!» Тайка подала мне халат и не сдержалась. «Кто вас так?» Это было неправильно. Прислуга не должна проявлять любопытство. Должна молчать, если вдруг что-то увидит. Но я ответила, потому что Тайка как будто бы заменила мне Ариту, который тоже позволялась гораздо больше, чем остальным. «Это мой будущий муж». Решил показать, кто в доме хозяин. «Сейчас придет лекарь. Помоги мне дойти до дивана». Тайка тут же подставила мне плечо. Я с трудом доволокла себя до гостиной. Рухнула на диван. Хотелось плакать и позвать Южина. Никакой лекарь не способен заживить синяки так быстро, как тот, кто одарен древними богами. «Тайка». Я схватила горничную И притянула к себе, чтобы прошептать в самое ухо. «Ты знаешь садовника Южина?» Она кивнула. «Сможешь прямо сейчас провести его ко мне? Скажешь ему, что мне нужна помощь, он придет». «Ваша светлость!» Шепотом же ответила Тайка. «Я не думаю, что это...» Она запнулась на мгновение, но договорила. «Прилично. Пойдут сплетни. Мне все равно». Я закрыла глаза. «Позови его. Прямо сейчас» и когда пойдешь, оставь дверь открытой, чтобы лекарь мог войти». Тайка бесшумно исчезла. Я пробыла одна совсем недолго. Раздался тихий стук, и после моего разрешения в покой вошел посольский лекарь. «Ваша светлость!» Замер он у порога и, вероятно, поклонился. «Господин барон сказал, что вам нужна помощь». «Да». Снова кивнула я, забывшись, и прикусила губу, чтобы не застонать. «Мне нужна какая-нибудь мазь от синяков. Мы с моим женихом...» Не стала я скрывать правду. Немного повздорили. Лекарь, низенький, плотный и коренастый мужчина с роскошной рыжей шевелюрой и крупными веснушками, которые было видно даже в полумраке, пересек комнату и, пододвинув невысокий столик, поставил на него трехрожковый подсвечник. Раскрыл свой объемный саквояж, положил его на низенький столик и склонился надо мной. «Покажите ваш синяк». Я постаралась откинуть голову, чтобы он увидел черные пятна на моей шее. «И еще спина», добавила я, «и колени разбиты». Лекарь ничего не ответил. Сочувственно вздохнул. Его толстые, похожие на сардельки пальцы, легко, не причиняя боли, пробежались по моей шее. Все не так страшно, как может показаться. Я выпишу вам мазь. И ваша светлость». «Я предпочитаю забыть, кто сделал это с вами, но настоятельно советую больше не злить этого человека. В следующий раз все может закончиться более плачевно». Он нырнул в свой саквояж и достал оттуда небольшой горшочек, накрытый промасленной тряпицей и перевязанной бечевкой. «Наносить на поврежденную кожу два раза в день», – пояснил он, поставив баночку на столик. «Что со спиной? Тоже синяки?» «Да», – ответила я. Говорить было больно, но кивать еще больнее. Мазать этой же мазью. И колени. Она хорошо заживляет. Он щелкнул металлической застежкой своего саквояжа. Медленно отошел от дивана на пару шагов. Замер. И, повернувшись, сказал. «Ваша светлость. Я понимаю. Ваш отец чрезвычайно баловал вас. Поэтому вам, вероятно, неизвестно, что с мужчинами лучше не спорить. Женщины...» Должны быть смиренными, чтобы у мужчин не было необходимости принуждать их к повиновению силой. «Спасибо, я учту», — ответила я, мысленно хмыкнув. Он снова вздохнул и, сделав еще один шаг, снова замер, чтобы сказать. «Я знаю, ваш жених не из-за и вам может показаться, что здесь привыкли к более распущенным нравам. Но ваша светлость, открою вам секрет». «Гелорским мужчинам тоже нужны покорные жены, а не бунтовщицы. И ради себя самой вы должны быть более благоразумны, с вашего позволения». Он коротко поклонился и сбежал, не дожидаясь моего ответа. И не услышал, как я прошептал ему в ответ. «Не всем. Мой отец был не такой. Герем, несмотря на то, что был ночным королем, предводителем воров и убийц, не такой». Жерен, Дишлан, Олес, Нюнь, да даже герцог Форент. Я уверена, они никогда не смогли бы поднять руку на женщину. Даже в качестве последнего аргумента в споре. Тайку и Южина пришлось ждать довольно долго. Короткая свеча, которую мне оставила горничная, прогорела, и комната погрузилась во мрак. Я все так же лежала на диване и старалась не шевелиться. Боль стихала, если я не двигалась. Мне удалось даже немного задремать. Когда наступила глубокая ночь, а в посольстве затихла даже прислуга, дверь в моей покое тихо скрипнула. первый вошла Тайка. Вслед за ней, неслышно, прячась в тени стен, крался Южин. Он был такой огромный, что моя просторная гостиная сразу стала казаться маленькой, хотя он застыл прямо там у входной двери, не решаясь пройти дальше. «Ваша светлость!» – прошептала Тайка. «Вот, я привела. Мне уйти?» «Нет», – качнула я головой и обратилась к Южину. «Мне снова нужна твоя помощь. Меня тут немножко покалечили. Сможешь?» Южин неслышно скользнул ко мне, провел рукой над моим телом, не касаясь кивнул и, опустившись на колени перед диваном, положил ладонь на истерзанное горло. Эта часть тела была гораздо чувствительнее колена, и я почувствовала, как с руки Южина ко мне стекает щекотное тепло, как будто бы тысячи муравьев копошились под моей кожей. И боль уходила. Я снова нормально дышала и могла говорить без усилий. Потом Южин подлечил мне спину и колено, а когда закончил, то не смог встать. Тайка, когда поняла, для чего я позвала садовника, успокоилась и принялась помогать и мне, и Южину. Она тихонько сбегала на кухню и принесла немного еды – хлеба, сала и сыра. Моему спасителю нужно было поесть. «Я сейчас пойду», – прошептал Южин, проглотив все до крошки и запив водой из моего кувшина. «Чуть-чуть еще посижу», – и пойду». «Да куда ты пойдешь?» – всплеснула руками Тайка. «Я даже в темноте вижу, какой ты бледный. В гроб краши кладут. Ваша светлость, я его к себе заберу. Моя коморка тут недалече. Да ползет как-нибудь. Отдохнет, выспится, завтра утром пойдет к себе. Я-то, вдовая, мне ничего не скажут». «Спасибо, Тайка», – улыбнулась я. «И тебе, Южин, спасибо. Если бы не вы...» «Да что там...» Отмахнулась польщенная Тайка. «Что ж я, матери не помогу, что ли? Вижу же, зря пострадали». «Матери?» Вскинулся Южин. «Ваша светлость, вы что же, мать?» «А то!» Вместо меня ответила Тайка. «Ты думал, наша герцогиня просто так столько лет пропадала? Мать она, Ургородская, уж я-то знаю». Тайка помогла Южину подняться и увела садовника к себе. Южин... Ставший задумчивым и покорным, молча ушел вслед за горничный, А я поднялась, ничего больше не болела, и тоже пошла спать. Этот безумно тяжелый день наконец-то закончился.